Глава шестая. Третий неочевидный принцип писательского мастерства. Сбор и запись удачных идей. «Идей на миллион долларов пруд-пруди, а вот решимость увидеть и использовать их не имеет цены» — Роберт Диффенбах. «У всех бывают отличные идеи, и нередко они приходят из ниоткуда, просто возникают в голове в самый неподходящий момент». Например, когда вы занимаетесь спортом, принимаете душ, хлопочете по дому или с кем-то беседуете. Эти нежданные мысли могут лечь в основу новой книги или новой стратегии для бизнеса, связанного с написанием и продажей книг. Когда бы и где бы вам в голову не пришла удачная идея, не упустите ее. Бывало ли с вами такое, что в уме возникла отличная мысль, а вы ее не записали? Что обычно происходит в таких случаях? Скорее всего, вы забывали ее уже через час, а потом расстраивались, потому что помнили, то была отличная мысль. Но что за мысль? Решается эта проблема довольно просто. Надо приобрести привычку собирать идеи, либо записывая все интересные мысли в дневник, либо сохраняя их в приложениях вроде Evernote. Внедрив эту стратегию в распорядок дня, вы уже никогда не испытаете противное чувство, когда не знаешь, о чем писать. Постоянное пополнение коллекции идей дает подсознанию бесценную возможность обдумывать отличные писательские проекты. Чем полезна привычка собирать идеи? Возможно, вы и раньше считали коллекционирование идей правильным делом. Но, думаю, удивитесь тому, сколько пользы эта привычка приносит писателю, даже если записанная мысль впоследствии не пригождается. Допустим, вы наскоро записываете какую-то мысль. и вам в голову тут же приходит вторая, третья, четвертая, связанные с первой. А далее происходит вот что. Вы проводите мозговой штурм с самим собой, и в результате набрасываете план главы или даже целой книги. Конечно, в девяти из десяти случаев идея может и не пригодиться. Но, уверен, у вас найдется хотя бы одна превосходная мысль на миллион долларов. Нужно только вытащить ее из головы, и поместить туда, где есть возможность ею воспользоваться. Два примера идей на миллион долларов. Все знают выражение «идея на миллион долларов». Это не что иное, как фигура речи для описания мыслей, из которых рождаются революционные бизнес-модели или технологии. У Билла Гейтса была такая идея. Он мечтал, чтобы в каждом доме стоял компьютер. Рэй Крок решил взять за основу систему братьев Макдональд и по франшизе создать сеть ресторанов на всей территории США. Цель Илона Маска – сделать электромобили частью будущего, в котором основное внимание уделяется возобновляемым источникам энергии. Таковы три знаменитые идеи на миллион долларов. Точнее говоря, на миллиард. Теперь мне хотелось бы упомянуть еще двух человек, которых вы тоже знаете. Это Хел и Стив, авторы этой аудиокниги, если вы упустили из виду этот факт. Благодаря простой идее о чудесном утре, Хеллу удалось восстановить свое физическое и психологическое здоровье после страшной автокатастрофы. Это кардинально изменило и улучшило его жизнь, и Хелл быстро понял, что может помочь и другим. Тогда он написал книгу, в которой рассказал о своем методе всему миру. и когда книга завоевала популярность, превратил ее в бренд, включающий всевозможные мероприятия, учебные курсы и процветающее Facebook сообщество Словом, сейчас он сотрудничает с разными авторами, специалистами по другим темам, чтобы объединить свой замечательный метод с их идеями, благодаря чему, собственно говоря, вы сейчас и слушаете эту аудиокнигу. Меня тоже посещали грандиозные идеи. Например, одна пришла во время отпуска в августе 2012 года. А что если превращать содержание статей из блога в короткие книги практического содержания в формате Кайндл? Такая простая мысль мелькнула среди множества других, и единственное ее отличие состояло в том, что когда она пришла мне в голову, я ее записал, затем составил список проектов а сразу после отпуска начал действовать. Именно она привела к тому, что теперь я зарабатываю почти миллион долларов на издании собственных книг за свой счет, и я очень надеюсь к середине 2016 года перепрыгнуть планку. Никогда не знаешь, когда вас осенит, поэтому я предлагаю записывать каждую мысль, что приходит вам в голову, и регулярно пересматривать, чтобы решить, заслуживают ли они внимания. Чтение равно мысли на миллион долларов. Каковы вводные, таков и результат. Популярная в среде компьютерщиков сентенция со временем перекочевала в сферу личностного роста. Если программист вводит плохие, неточные данные, он получает плохой результат. Вот почему писателю так важно ежедневно кормить свой мозг качественной информацией. Только так он будет способен генерировать удачные и перспективные идеи новых книг. Возможно, вы никогда не задумывались над тем, что то, что вы читаете, а также то, как развлекаетесь, прямо влияет на ваш успех автора. Если вы проводите дни за просмотром глупых фото или сериалы семейства Кардашьян», то добровольно ограничиваете свою способность написать что-либо хорошее. Каковы вводные данные, таков и результат. Неважно, какую литературу вы пишете, художественную или научно-популярную, Можете быть уверены, что привычка читать хорошие книги вам очень сильно пригодится». Лучше всего эту мысль выразил Стивен Кинг. «Все просто. Если у вас нет времени читать, то у вас нет времени или инструментов и писать». Конечно, писателю всегда не хватает времени, и я это отлично понимаю. К счастью, Хэл предложил отличный способ решения этой проблемы. Я имею в виду один из его спасательных кругов – и всего-то нужно выделить на чтение хорошей литературы 10 минут в день. Поскольку чтение в высшей степени позитивно влияет на писательское мастерство, я настоятельно рекомендую пойти на шаг дальше, найти еще немного времени в конце дня, возможно, перед сном, на одно из следующих занятий. Почитать книгу о писательском мастерстве, книжный рынок полон полезных руководств в этой области, которые помогут улучшить грамматику, лучше продумывать сюжетную линию и структурировать повествование. Почитать книгу о предпринимательстве, личностном развитии, создании компаний, а также о людях, которые добились в этом большого успеха. Такие книги не только вдохновляют, но и учат тому, как превратить писательство в источник дохода. Каждый день выделять пять минут на чтение книг и статей на темы, выходящие за рамки ваших интересов и предпочтений. Если, скажем, вы убежденный республиканец, зайдите на сайт «Демократов» и прочитайте там несколько статей, чтобы расширить свой кругозор и взглянуть на окружающий мир с другого угла зрения. Почитать книгу в своем жанре, чтобы получить представление о том, как другие авторы рассказывают истории, как они используют персонажей для поддержания сюжетной линии, к каким литературным приемам прибегают. почитать книгу другого жанра, возможно, вам удастся встретить идею, которая сработала в другом жанре, и применить ее в своем. По мнению многих людей, карточный домик Майкла Добса можно назвать осовремененной версией «Игры престолов». И непременно настройтесь на то, чтобы прочитать все сто лучших классических книг. Читать очень важно. Книги открывают перед вами двери в мир идей и мыслей на миллион долларов других людей, и они пробуждают интерес к окружающему миру. Отнеситесь к чтению как к инвестициям, которые вы делаете в себя, в свое развитие. Большие вложения растят большую личность. Как черпать вдохновение из окружающего мира? Чтение книг — это лишь один способ получить доступ к великим мыслям. Помимо него, я рекомендую стимулировать свои мыслительные способности с помощью окружающей среды. Мы уже говорили о состоянии потока при создании текстов. Любопытно, что в это состояние можно войти, занимаясь тем, что не требует включения интеллекта, например, за рулем автомобиля или за домашними делами. Замечено, что в такие моменты в голову часто приходят интересные и перспективные мысли. Так что обращайте внимание на то, что крутится в голове. когда вы занимаетесь разными делами. Для этого нужно организовать себе такие занятия, как регулярное выполнение физических упражнений или спорт, хобби, не связанные с писательством, такие как живопись, садоводство или складывание пазлов, активная социальная жизнь, знакомство с новыми людьми, изучение рекламы и других программ стимулирования потребителей, поездки на обучающие курсы, прослушивание в машине аудиокниг и подкастов, посещение достопримечательностей, музеев, парков, кладбищ и исторических мест, просмотр интересных лекций, выступлений на конференции TED, посещение книжных магазинов, чтобы узнать о новых поступлениях книг и журналов, наблюдение за людьми в торговом центре или на рынке, просмотр твитов, пинтерестов и постов в Facebook, чтобы следить за тенденциями и понимать, какие темы резонируют с вашей аудиторией. Поскольку мы живем в эпоху информационной перегрузки, следует тщательно фильтровать большую часть шума, доносящегося из окружающего мира. Но если каждую неделю узнавать мнения, отличные от вашего, вам будет намного проще придумывать идеи для новых писательских проектов. Где собирать идеи? Если вы решили записывать свои идеи, то выбор способа, каким это можно делать, зависит от ваших предпочтений. Мне нравится Evernote, но, признаю, у каждого писателя творческий процесс протекает по-своему. Итак, если вы в самом деле заинтересованы в том, чтобы не упускать ни одной перспективной мысли, позвольте предложить вам пять вариантов. Первый. Записная книжка карманного формата. Вспомните копов из старых полицейских сериалов. В них детектив всегда носит в кармане пиджака маленькую записную книжку. в которую записывает сведения, получаемые при опросе свидетелей. Вы можете сделать то же самое – носить с собой небольшой блокнот карманного формата. Второй – дневник «Магия утра». Это идеальное подспорье для всех, кто заинтересован в выработке привычки к чудесному утру. Его преимущество в том, что он помогает прояснить цели и четче определить свои проекты. С его помощью вы можете не только следить за прогрессом в практике спасательных кругов, но и записывать хорошие идеи для книг. Третий. Дневник свободного человека. Как я уже говорил, этот дневник придумал предприниматель и популярный подкастер Джон Лидюма. С помощью этого продукта можно сосредоточиться на одной главной цели и в течение ста дней усердно над ней трудиться. И если у вас есть важный книжный проект, то дневник отлично послужит для отслеживания прогресса в его реализации. Четвертый. Приложение для заметок. Мобильный телефон тоже весьма полезный инструмент для хранения важной информации. Если вы предпочитаете что-то попроще, возьмите приложение Notes. Его нельзя назвать продвинутым, но при необходимости оно отлично работает, когда вам очень нужно хоть где-нибудь записать интересную идею. Пятый — Evernote. На мой взгляд, Evernote — наилучшее приложение для хранения идей, причем оно синхронизируется с другими электронными устройствами, и с его помощью вы можете организовывать свои мысли. Значит, на ходу записав идеи в Evernote позже, во время работы над книгой, вы без труда получите доступ к своим записям. Итак, это пять отличных вариантов для собирания идей на миллион долларов. Но, скажу еще раз, мне больше всего нравится Evernote. Так что давайте подробнее поговорим об этом приложении и о том, как оно меняет писательский процесс. Использование Evernote для организации идей. Начнем с ответа на главный вопрос. Что же такое Evernote? Evernote — это работающее на разных платформах приложение. С его помощью пользователь может делать заметки, записывать идеи и с учетом своих потребностей организовывать эту информацию в виде файлов. От других приложений для заметок Evernote отличается гибкостью. Пользователю-новичку Evernote позволяет добавлять заметки и легко их находить и организовывать — При этом некоторые опции помогают ему управлять разными аспектами цифровой жизни. В Evernote можно делать простейшие текстовые записи, а также загружать фотографии, записывать голосовые напоминания, добавлять видеоролики и вырезать веб-страницы. Словом, все, что оцифровывается, можно загрузить в Evernote. Чтобы проиллюстрировать пользу этого приложения, представим, что вы работаете над книгой, действие которой происходит во время карнавала Мардигра в Новом Орлеане. Конечно же вы отправляетесь в этот город исключительно для проведения исследований, конечно же. Так вот, с помощью Evernote вы можете собрать практически любые материалы. Например, записать на видео шествие, посвящённое богу Бахусу, скопировать с сайта рецепт королевского пирога, сфотографировать склеп Мари Лаво и другие могилы на кладбище Сент-Луис и записать вечеринку карнавала. И все это делается легко и быстро, сохраняется в цифровом виде в облачном хранилище, а потом при работе над книгой воспроизводится при помощи мультимедийных инструментов. Надеюсь, теперь вам понятны возможности Evernote. Это очень гибкое приложение с сотнями полезных функций. Многим даже кажется, что их слишком много. Для решения этой проблемы достаточно понятным образом организовать файлы и всегда пользоваться такой структурой — Об этом я и расскажу далее. Файловая структура Evernote для писателей. В Evernote используется самая простая система хранения файлов. Организовать информацию с помощью этого инструмента можно тремя способами — заметки, блокноты и хранилище. Заметки, notes — отдельные элементы или файлы, загружаемые в Evernote. Обычно это документы, заметки, выдержки из веб-страниц, ссылки на веб-страницы, изображения, файлы в формате PDF, видео, аудиозаписи. Советую загружать один элемент контента для одной заметки, чтобы было проще найти нужный материал, сколько бы заметок ни было добавлено. Блокноты «Ноутбукс» используются для классификации заметок. Я предлагаю сортировать их по проектам. Приступая к работе над очередным проектом, создайте новый блокнот. Например, заведите отдельный блокнот для каждой книги. Наборы стекс — это собрание блокнотов. Каждый набор представляет важный аспект вашей жизни. Например, у вас в приложении могут быть такие наборы — писательские проекты, здоровье и физические упражнения, финансы, личное, хобби. Возможно, вы решите создать наборы только для основных областей своей жизни. Ничего страшного не случится, если в вашем списке не будет раздела для хобби. Тут важно создать систему, которая работает у вас. 7 действий по настройке Evernote Наверняка вас ежедневно посещают десятки замечательных мыслей. И, как я уже говорил, вам понадобится одно место, где вы будете их собирать. Чтобы удобно пользоваться Evernote для организации идей, я рекомендую вначале выполнить семь простых действий. Первое. Установите Evernote на мобильный телефон. Приложение послужит наилучшим образом, если будет доступно в любое время. Поэтому потратьте несколько минут на установку и создайте бесплатную учетную запись. Второе. Создавайте блокнот для каждой новой книги. Заведите привычку создавать блокнот, как только вам в голову приходит мысль для новой книги, даже если не уверены, что будете писать на эту тему. Так вы приучитесь регулярно записывать все идеи. Третье. Делайте заметки каждый раз, как вас посещает интересная идея. Я уже говорил о важности культивирования любопытства к окружающему миру. Каждый раз, увидев что-либо интересное и вдохновляющее, сохраните это. Запишите чье-то замечание, сфотографируйте что-либо или надиктуйте посетившую вас мысль. Evernote позволяет делать это без малейшего труда. Четвертое. Установите WebClipper на рабочий стол компьютера или ноутбука. Расширение WebClipper приложения Evernote предназначено для сохранения статей, ссылок, изображений и других видов контента. Этот инструмент напоминает закладки в браузере, но отличается тем, что в нем можно сохранять только фрагменты контента веб-страниц, а не целые страницы, что очень удобно. WebClipper отлично подходит для масштабных изысканий писателя. Наткнувшись в сети на что-нибудь интересное, вырежьте этот фрагмент и добавьте его в блокнот соответствующего проекта. 5. Объединяйте блокноты в наборы. В Evernote можно сохранять два и более блокнота в набор. Если вы работаете над несколькими проектами, то для удобства захотите поместить их в один набор. Так у вас появится место для хранения всех ваших материалов. Шестое. Пользуйтесь сайтом ifttt.com для автоматизации действий в Evernote. Аббревиатура ifttt расшифровывается как if this, then that, если это делай то. Сайт координирует разные приложения и создает автоматические правила. Благодаря разумным готовым предписаниям можно автоматизировать повторяющиеся действия, которые необходимо выполнять постоянно. Предположим, вы используете электронную почту Gmail. IFTTT поможет вам разработать простое правило или процесс для автоматической рассылки писем в приложении Evernote. Возможно, это сэкономит всего несколько секунд на одном письме, Но целый ряд автоматических команд сохранит немало времени, и его можно будет выделить на работу над книгами. Седьмое. Каждую неделю просматривайте Evernote. Как известно, идеи без реальных действий ни к чему не приведут. Если целую неделю вы усердно добавляете идеи и мысли в Evernote, но не пересматриваете их, все усилия будут тщетны. Чтобы избежать этой проблемы, во-первых, перенесите собранные материалы в тематический блокнот. За неделю вы наверняка сделали не один десяток записей. Одни сразу попадут в нужный раздел, другие могут оказаться не там, где должны быть. Поэтому вам нужно просмотреть все новые записи и убедиться, что они расположены в нужном месте. После этого решите, какие меры для организации материала нужно принять сейчас и запланируйте их. Во-вторых, начните планировать следующую книгу. Для повышения продуктивности писателю всегда следует иметь планы. Даже если сейчас вы только в середине какого-нибудь проекта, все равно полезно определить идею следующего. И помните, регулярный пересмотр собранных за неделю идей не должен превращаться в марафонский забег. Вам нужно просто более четко определить действующие проекты, просмотреть заметки и запланировать важные задачи на следующие 7 дней. Как видите, Evernote — отличное приложение для писателей. Оно не только организует идеи, но и помогает принимать разумные решения о том, над чем следует работать далее. И главное, Evernote предоставляет место для хранения всех результатов исследований. А если вы не знаете, как проводить исследования для писательского проекта, внимательно прослушайте следующий раздел. Как проводить исследования для писательского проекта. Отличные книги и статьи появляются на свет в результате серьезных исследований. Прежде чем написать хоть слово, автору приходится собирать и проверять факты, которые будут изложены в тексте. Объем исследований зависит от проекта. Организовать интервью с драконами и волшебниками для романа фэнтези, конечно же, вам не удастся. Но если вы пишете роман о современной полиции, непременно постарайтесь поговорить с представителями власти, чтобы то, о чем вы пишете, соответствовало действительности. К счастью, мы с вами живем в удивительные времена, когда большинство исследований проводятся, не выходя из дома. Далее предлагаются семь идей о проведении исследований. Первое. Побеседуйте со специалистами в определенной области знаний. Детали всегда имеют значение, независимо от того, пишете вы художественную или научно-популярную литературу. Если персонаж вашего произведения — бывший морской котик, который постоянно попадает в перестрелки, Поговорите с военнослужащими и узнайте, чем пользуются эти ребята. Не ограничивайтесь поиском фактов в интернете. Напишите электронное письмо, а лучше позвоните тому, кто может сообщить проверенные факты. Вежливо представьтесь, скажите, что вы пишете книгу, и попросите всего 10 минут, чтобы задать несколько вопросов. Вы удивитесь тому, как сильно люди любят поговорить на интересные им темы. Существует множество способов отыскать знатоков в любой области. Для начала можно обратиться к своему кругу общения и узнать, не знаком ли кто-нибудь с человеком, с которым вы могли бы поговорить. Вы также можете поискать экспертов в Google. И, наконец, найти специалистов в любой области деятельности можно на ряде сайтов, например, LinkedIn — крупнейшая социальная сеть для профессионалов в разных сферах деятельности. Введите запрос в строку поиска и получите доступ к тысячам имен людей, имеющих тот или иной профессиональный опыт. Например, если осуществить поиск по запросу специалистов в сфере баллистики, найдется более семи тысяч человек. К слову, я не рекомендовал бы заваливать незнакомых людей десятками вопросов. Лучше представьтесь и объясните, зачем вы обращаетесь, и спросите, может ли он поговорить с вами несколько минут. Если кто-то берет за консультацию плату, предложите оплатить услуги. Сервис «Help Reporter Out» Хейра широко используется журналистами для поиска источников информации, которую разрешено цитировать. Хейра доступен и для широкой публики. Благодаря ему вы получите мнения и рекомендации надежных авторитетов в интересующей вас области деятельности. Кратко опишите, над чем вы работаете, и запланируйте интервью, и вы получите дополнительную информацию. Сервис Just Answer используется для поиска специалистов, которые ответят на вопросы за определенную плату. Здесь можно поговорить с юристами, врачами, механиками, специалистами по дизайну и ремонту чего угодно, и даже со знатоками огнестрельного оружия. На платформе Quora Вы можете задать вопросы людям, которые разбираются в интересующей вас теме. Quora — бесплатный ресурс, поэтому качество ответов на совести того, кто их дает. Но, надо признать, сегодня популярность этого сайта довольно высока, поэтому он привлекает настоящих профессионалов. Если вам не удалось найти ответ на свой вопрос с помощью первых трех способов, обратитесь на Quora. Нередко это дает отличный результат. Вторая. Посетите нужные места или положитесь на впечатление о тех, где вы бывали и жили раньше. Для хорошей истории обстановка и атмосфера не менее важны, чем верно описанный персонаж. Они создают правильное настроение в повествовании. Чтобы убедительно описать сцену, в которой происходит действие, лучше всего посетить это самое место, а можно положиться на воспоминания о месте, где вам доводилось бывать, или хотя бы поговорить с тем, кто там живет или бывал. Одно из самых странных и любопытных мест, где бывал я, это Костница в Седлице, в Чехии. Звучит невинно, не так ли? А ведь это небольшая часовня, декорированная человеческими костями, костями тысяч людей. Например, там висит люстра, сделанная из костей. И если я когда-нибудь решусь написать роман-триллер, события которого разворачиваются в Восточной Европе, поверьте, непременно включу в него сцену в этом жутком месте. Третье. Пользуйтесь приложением «Карты Google». Возможно, у вас нет денег на путешествия или поджимают сроки проекта. В таком случае вам лучше использовать функцию «Просмотр улиц» в приложении «Карты Google». С помощью этого инструмента вы получите точное представление о любом месте, и вам не придется туда ехать. Вы совершите виртуальное путешествие в нужное место и сможете «побродить» в кавычках по окрестностям. Четвертое. Сходите в библиотеку. Много информации можно найти в интернете, но гораздо полезнее проводить изыскания в библиотеке. Посещение библиотеки может оказаться полезным в том случае, если вам нужно найти какие-нибудь сведения, но вы не знаете, где их искать. Кроме того, в этом месте вы стимулируете свой творческий потенциал, просматривая книги, старые фотографии, листая газеты и журналы на темы, связанные с вашей книгой. Здесь ваш разум ничто не ограничивает. Вы можете погрузиться в изучение разных и неожиданных вопросов. Пятое. Прибегните к помощи Википедии. У Википедии не слишком хорошая репутация, потому что статьи в ней написаны не специалистами. Соавторы этого ресурса — это армия добровольцев, авторов, редакторов и корректоров. Чаще всего представленная тут информация точна, но иногда бывает совершенно неверной. И все же Википедию можно использовать для исследований. Например, для проверки дат и имен, хотя ограничиваться только этим источником не рекомендуется. Википедия — хорошая отправная точка для исследований. Но для подтверждения важных фактов следует найти другие, более надежные источники. 6 Обучитесь навыку, связанному с темой вашей книги. Если важный аспект вашего сюжета связан со специфическим навыком, Возможно, вам стоит узнать о нем как можно больше. Довольно сложно выписывать персонажа, который всегда ездит на мотоцикле, если сами вы этого не умеете. И хотя разговор с байкерами даст вам некоторые представления об этом, лучше все же самому прокатиться на мотоцикле. Только так можно по-настоящему понять и передать читателю истинные эмоции своего героя. Седьмое. Посмотрите обучающие видео на YouTube. Просто поразительно, сколько полезного доступно на YouTube. Здесь вы можете найти советы по макияжу, учебные пособия типа «делай сам», медицинскую информацию, случайные видео с котятами и многое-многое другое. Тут действительно найдется что угодно. Поэтому если вам нужно быстро понять и изучить что-то новое, YouTube довольно быстро научит вас. И последнее, что нужно сказать об исследованиях. В первую очередь факты приносят пользу вам, а не вашим читателям. Достоверные данные обогащают и улучшают ваше произведение, но не перегружайте читателя множеством разнообразных сведений. Итак, еще один простой совет. Начните с исследования такого объема, в каком, по вашему мнению, нуждается читатель, а затем решительно отредактируйте текст, сделав его лаконичным. В итоге... у вас получится отличная история с оптимальным балансом фактов и выдумки, заставляющих читателя переворачивать страницу за страницей.